Глава 13. Киллер. 9 апреля 1993 года. 23.40. Ночной клуб «Олимпийский». В ночном клубе «Олимпийский» я бывал уже несколько раз, а точной дате проведения акции Сильвестр сообщил мне за два дня. Приехав в клуб в назначенное время, я внимательно осмотрел все вокруг, пытаясь вычислить местонахождение Салоника, но так никого и не заметил. Махнув на это безнадежное дело рукой, я зашел внутрь клуба. Он был полон, дискотека уже началась, и народ веселился как мог. Надо сказать, что Олимпийский посещала специфическая публика. Этот ночной клуб был весьма дорогим, входя в пятерку наиболее престижных заведений Москвы. Частыми гостями клуба были бандиты выше среднего уровня, бизнесмены не очень высокого ранга и, конечно же, проститутки, обслуживающие и тех, и других. Женщин, присутствующих в клубе, я мысленно делил на три категории. Самую многочисленную из них составляли дорогие проститутки. Вычислить их было легко по дорогой одежде, несколько ярковатой косметики и некоторым специфическим нюансам поведения. Вторую категорию составляли так называемые вумен Я всегда удивлялся тому, что они назначают деловые встречи в подобных заведениях, но им такой расклад, видимо, нравился». Наконец, в третью категорию я определил жен и любовниц бизнесменов и бандитов. Эти сразу привлекали внимание обилием золотых украшений и прочими мишуры. Веселье было в разгаре. Время от времени на эстраду выходили какие-то исполнители, группы. В противоположном углу диск Жакей проигрывал модные мелодии. Публика танцевала, было весело. Я слонялся по залу, периодически натыкаясь на знакомых. Вскоре в зал вошли несколько человек мало чем отличающихся внешне от остальных присутствующих. Разве что шмотки на них были хотя и дорогие, но безвкусные, а поведение слишком вызывающее наглое. По агрессии, которая так и перла из них наружу, нельзя было не догадаться, что ребята принадлежат к миру российского криминала. Среди вошедших я заметил глобуса. Свободных мест уже не было, но глобусу на это было явно наплевать». Вышвырнув из-за приглянувшегося столика какого-то лоха с компанией, он вальяжно расположился за ним в окружении своих людей. Тотчас к Глобусу подбежала малость напуганная официантка. Компания заказала что-то из выпивки, после чего Глобус подозвал тусовавшуюся неподалеку сутенершу. Я знал, чем занимается эта дама, так как через нее нередко заказывали девочек наши братки. Сутенерша предложила компании выбрать девочек. Веселье вокруг достигло своего апогея, Но я в нем не участвовал. На меня была возложена важная задача – контролировать все перемещения глобуса как внутри клуба, так и снаружи. Вместе с тем мне нельзя было попадаться ему на глаза, чего пока добиться было нетрудно, учитывая немалое скопление народа. Но это обстоятельство могло стать мне помехой, так как если глобус вздумает направиться к выходу, он сможет легко затеряться в толпе. Пока же мой маршрут ограничивался дорожкой от бара к столику, с которого хорошо была видна вся компания отморозков и обратно. В очередной раз, преодолевая это расстояние, я неожиданно столкнулся лоб в лоб с охранником глобуса. Тот сразу узнал меня. «О, братуха!» – фыркнул здоровенный охранник. «Ты чё, один?» «Один!» – кивнул я головой, судорожно соображая, как выпутаться из этой ситуации. «А старшой твой где?» Удивленно спросил охранник. «У меня выходной сегодня. Я тут с тёлкой». «Недолго дума», — ответил я и пошел к бару. «Ну вот, теперь меня вычислили», — думал я. «И если что случится, начнется разборка. Наверняка как раз на меня и укажут. Но с другой стороны, мало ли кто тут сегодня. Половина криминальной Москвы собралась». Действительно, время от времени к столику глобуса подходили разные люди, В некоторых из них я узнавал авторитетов и братков из разных бригад. Кое-кто присаживался за столик, некоторые, немного поговорив, отходили в сторону. Глобус не танцевал, он просидел весь вечер, базаря со своими ребятами и с подходившими знакомыми. На снятых девчонок Глобус не обращал практически никакого внимания, только изредка перебрасывая с ними ничего не значащими фразами». К тому времени перед входом в Олимпийский уже должны были собраться все наши ребята, задействованные в предстоящей акции. Там находились Вадим, который был сегодня водителем, и Славка. Я догадывался, что Славка был дублером. Но я не знал тогда, что в роль Славки входило и устранение Салоника, если того примут менты или заберет братва. Где-то в середине ночи Глобус стал собираться. В половине четвертого в сопровождении семи человек он не спеша вышел из дверей клуба на залитую светом автомобильную стоянку. Я незаметно выскользнул вслед за ним и затаился за одной из машин. Неожиданно раздался негромкий хлопок. Краем глаза я успел заметить, как на расстоянии 40 метров за барьером пандуса мелькнул силуэт человека. В то же время глобус неожиданно схватился за бок и стал медленно оседать на землю. Братва, сопровождающие его... Моментально поняла, в чем дело. Началась паника. Кто-то закричал. Один из охранников выхватил пистолет и стал палить воздух. «Достанем тебя!» – кричал он. «Достанем!» Один из присутствующих на стоянке людей резко рванулся в сторону. Часть сопровождающих глобуса охранников бросилась за ним. В убегавшем я узнал хорошего знакомого глобуса, некоего Гархелашвили по прозвищу «Итальянец». Итальянец бросился к своей машине, пытаясь уехать с места происшествия, и братва Глобуса, посчитав, что киллер именно он, быстро разобралась с ним, пристрелив на месте. Тем временем ребята из окружения Глобуса затолкали безжизненное тело шефа в МЭС, который тотчас рванул с места и покатил в сторону больницы Склифосовского. Просчитав про себя маршрут их движения, я понял, что дорога туда займет не менее 15 минут, и даже если Глобус не убит, а тяжело ранен, Живым до больницы он вряд ли доберется. После того, как Глобуса увезли, я по заранее обговоренному плану сел в машину и поехал домой, не пытаясь отыскать своих ребят. На следующий день все средства массовой информации трубили о загадочном убийстве вора в законе Глобуса. Но это было не единственное убийство на этой неделе. Через день в половине шестого вечера на улице Строителей, недалеко от метро «Университет», Был обнаружен труп генерального директора товарища со ограниченной ответственностью Интерформула Анатолия Семенова, известного в криминальной среде под кличкой Рэмбо. Семенов был застрелен в подъезде своего дома из пистолета Макаров. Две пули попали в живот, а третья в голову. Это был так называемый контрольный выстрел. Глобусы Рэмбо очень хорошо знали друг друга. Это говорило о том, что оба убийства были взаимосвязаны. Вполне возможно, что Рэмбо посчитали виновным в гибели Глобуса и отомстили ему за это. Убийство Глобуса имело огромный резонанс в криминальном мире Москвы. Сильвестр, все это время находившийся в своем загородном коттедже, послал ребят для сбора информации. Братва выясняла на всевозможных тусовках, в ночных клубах и барах, какие основные косяки ложатся по убийству Глобуса. Вскоре выяснились три основных косяка. Прежде всего, на самих воров которые дали отмашку на убийство Глобуса, якобы за его беспредел и скверный характер. Второй косяк ложился на Сильвестра за его конфликт, о котором знала вся столица. И третий, что это было убийство за деньги, связанное с торговлей нефтью, которой занимался Глобус. Новым лидером басманной группировки стал правая рука Глобуса уголовный авторитет Григорий Вагнер по кличке Барона. Все это время Сильвестр отсиживался в своем загородном доме стараясь ни с кем не встречаться и в Москве без серьезной причины не показываться. Однако был один звонок. От человека, встречу с которым Сильвестр отменить не смог. Этим человеком был Атари Витальевич Квантришвили. Встреча с ним состоялась через два дня. Мы с Сильвестром ехали в сторону центра. Конечной точкой нашего пути была гостиница «Интурист», в ресторане которой назначил встречу Атари. Мне было известно, что Квантришвили курировал или, по крайней мере, опекал басманную группировку. Естественно, и «Глобус», и «Барон» были в какой-то мере его протеже. Предстоящий разговор Сильвестр с Атари обещал быть неприятным, поэтому Сильвестр сразу постарался правильно на него настроиться. В то же время возможности уклониться от этого разговора у Иваныча не было. Раз косяк на него пошел, раз его будут пробивать, значит, он должен держать ответ. Сильвестр внутренне был уже готов к разговору. Подъехав к гостинице, он велел мне остаться в машине и один направился в сторону ресторана. Мне было видно, как он зашел внутрь, сдал пальто гардеробщику, оставшись в темном костюме и черной водолазке. Затем Сильвестр направился в банкетный зал разыскивать Атари. Разговор продолжался около часа. Сильвестр вышел молча, в мрачном настроении. Видимо, разговора не получилось. Всю дорогу до загородного дома Иваныч молчал, не проронив ни слова все говорило о том, что Атарий Витальевич встретил его с явным негодованием. Я тоже молчал, только когда мы уже подъезжали к загородному коттеджу, не выдержав, спросил. «Иваныч, проблемы возникли?» «Какие проблемы?» – неожиданно переспросил Сильвестр. «Ты думаешь, что Атарий может мне проблемы ставить?» «Кто он такой? Он такой же, как я. Другое дело, что придется на разбор к ворам ехать». Никуда от этого не денешься.